Глава 253. Интересно, о чем думал чешский водитель, сидя за рулем своей машины тем октябрьским утром 1943 года? Он катил по извилистым улочкам Праги с сигаретой в зубах, и, наверное, голову его переполняли заботы. Из кузова до него время от времени доносился грохот. На поворотах ящики из планок, или просто фанерные, в которые был упакован груз, скатывались к бортам и сталкивались один с другим. То ли он опаздывал, то ли просто хотел поскорее покончить с работой и пойти пропустить по стаканчику с друзьями. Но ехал он быстро, а дорога была плохая, вся в мокром снегу. И он не видел маленького светловолосого мальчика, бежавшего по тротуару. Когда тот внезапно, как только дети и могут, выскочил на мостовую, Шофер затормозил, однако было уже поздно. Грузовик наехал на ребенка и отбросил его к обочине. Примечание. По другой версии, мальчик ехал на велосипеде. Погиб Клаус в октябре 43 -го года, а похоронили старшего сына Гейдриха, по словам его брата Хайдера, под высокой сосной в заросшем парке поместье в Панинске-Бржижанах. Конец примечания. Тогда водитель еще не знал ни о том, что убитый им мальчик — это Клаус, старший сын Рейнхарда и Лины Гейдрих, ни о том, что за свою минутную роковую невнимательность он вскоре будет депортирован.